Глава пятая Антипова проснулась сразу, как только зашуршал ключ в замке. Она подскочила, накинула халат и глянула на часы. Стрелки приближались к шести. Когда муж ввалился в квартиру, Анастасия Егоровна приняла позу воинствующей домохозяйки и только скалки не хватало в руках. А жаль! Жутко хотелось отходить мужика, по наглой морде. Только сама понимала, что если разойдется, то становится неуправляемой. Может не только наставить синяков на видные места, но и вообще покалечить. Больше двадцати лет владеет рестораном. Всякого навидалось. Особенно в девяностые. Мужа в мужья. Антипова выбирала себе сама. Частенько попадался на глаза красивый, высокий интеллигентишка с тонкими пальцами музыканта. Потом выяснилось, что он работал инженером в узле связи неподалеку от ресторана. Анастасия Егоровна незаметно выяснила, что интеллигент женат, имеет двоих детей, проживает в двухкомнатной квартирке и кажется счастлив. Но что такое счастье без денег? «Разве можно жить в удовольствии с зарплатой инженера и учительницы?» И вот тогда она прислушалась к словам Ирины Аллегровой, которая в то время голосила из каждого угла. «Если спросят меня, где взяла, Я такого мальчишку сладкого, Я отвечу, что угнала» как чужую машину девятку я. Со своим мужем-пропойцей женщина развелась, не прожив и трех лет. Потом появлялись всякие воздыхатели, но она шла в гору и понимала, что мужички норовят спрятаться за широкую бабскую спину, а не подставить плечо. А Антипов же при случайных встречах смотрел на нее, как на прозрачное стекло. Это злило и задевало. Тогда она сделала мужчине предложение, от которого он не смог отказаться. И ведь время получилось такое удачное. Сокращались рабочие места, предприятия закрывались, наладан дышал и узел связи. Анастасия приказала развесить на каждом углу объявление о приеме на работу с посулом хорошего заработка. Мужики потянулись толпой, так, как требовался экспедитор и грузчик в одном лице. Хозяйка ресторана отметала все кандидатуры, ждала, когда созреет тот, которого ждет. Созрел. Голод не тетка. Узел связи закрыли, а новую работу найти совсем непросто. Пришел. В тонкой куртке. А на дворе стоял мороз по тридцать в облезлой шапке и ботинках на тонкой подошве. Ищу, мол, работу. Временно. Скоро место освободится главного инженера в механических мастерских. Да кому он там нужен? Мастерские царапались из последних сил. В нем, как в экспедиторе, ресторан не нуждался. Без него было кому продукты привозить. Но видимость соблюсти необходимо. Положила владелице процветающего ресторана, бывшему инженеру, хорошую зарплату плюс продуктовый набор, который в магазине в те времена купить не предоставлялось возможным. И начала катать по разным близлежащим областям, вроде для покупки дефицитного провианта и налаживания новых связей. На ночь останавливались в гостиницах, ужинали в ресторанах с вином и коньяком. Недолго Олег Сергеевич хранил верность жене, расслабила его сытость и отсутствие проблем рядом с предприимчивой Анастасией. Он видел, что это не нежное существо, которое надо оберегать, а женщина очень сильная и нахрапистая, если не сказать баба. Ее в ресторане все называли Егоровна, Словно бригадира в мужском коллективе, вроде и начальник, но свой в доску, и выпить, и матом ругнуться. Через несколько месяцев Анастасия Егоровна, а на тот момент она носила фамилию Теркина, превратилась в Антипову. Времена менялись, а вот важность диплома о высшем образовании советского образца никто не отменял. И благодаря связям Олег Сергеевич, не прыгая через голову, а медленно, ступенька за ступенькой, поднялся до директора муниципального унитарного предприятия телерадиокомпании города Серова. «И все хорошо. Живи и радуйся. Дом полная чаша, автомобиль какой хочешь. Хоть каждый месяц меняй. Лучшие курорты каждые полгода» не подозревала Антипова, с какой стороны проказа подкрадется. «Ну, что? Эта песня хороша, Начинай сначала!» Олег задумчиво рассматривал заспанную жену в бегудях, которая, несмотря на раннее утро, искрила золотом, и думал, что, мол, была ты теркиной, и никакие косметические процедуры не в состоянии что-то изменить. Так хабалкой теркиной и останешься. Положим, лицо отполировать можно, но изменить внутреннее содержание, закаленное в 90-х, задача непосильная. Неожиданно, в памяти всплыло лицо жены в тот момент, когда он стоял у порога с чемоданом. Она смотрела на него не укоризной, а с бесконечной жалостью в бездонных глазах. В тот момент Олег понял, что она жалеет не себя, а его, такого несчастного, запутавшегося, уходящего от душевного тепла к обильному столу и перспективам профессионального роста которые сулила жаркими ночами Анастасия. Хорошо дети не видели неловкого топтания у дверей. Жена не препятствовала встрече с отцом, но он сам избегал контактов, скорее всего, от стыда. Алименты переводил исправно и помогал как мог, если жена об этом просила. Вскоре Олег потерял бывшую семью из виду Интенсивно взбирался по карьерной лестнице, но кто-то из знакомых сказал, что жена устроила свою судьбу и переехала то ли в Питер, то ли в Прибалтику. Неожиданно Антипов понял, что потерял самое важное в жизни — возможность видеться с детьми. Когда они жили где-то рядом, он успокаивал себя тем, что вот сейчас заселится в новый особняк, тогда пригласит ребят в гости. Потом, когда займет новую должность, потом еще что-то еще, и вдруг как отрезало. Он никогда не узнает, кем стали его ребята, и не увидит внуков. В тлен превратятся поместья, голова станет седой, ноги перестанут ходить, и руки покроются пигментами и пятнами. И самое большое, на что он сможет рассчитывать, это инвалидное кресло, окно с видом на небо и приходящая медсестра в доме престарелых. В памяти Олега Сергеевича мелькнуло прошлое, и он поднял глаза на Анастасию. Антипова не снимала золото даже ночью, так и спала в массивных серьгах, кольцах и с браслетами на руках, словно и во снах эти атрибуты богатства могли охарактеризовать хозяйку как женщину состоятельную и далеко не бедную. Как блестящая мишура прилипла к ней в середине девяностых, так до сегодняшнего дня и сверкала. «Привет!» Олег снял ботинки, куртку и потянулся к жене, стараясь приблизить ее неловкими руками. «Ты опять там был!» Женщина не сдвинулась с места. Она уловила алкогольное амбре и пропитавший всю одежду запах табака. «Ты не в состоянии контролировать себя!» Так можно и работу потерять. Снова пойдёшь ко мне экспедитором. Этого хочешь? Сколько труда и денег потрачено, чтобы добыть это место? Директор телевизионного канала. Ничего не ценишь. Всё нормально. Не ворчи. У меня есть ещё пара часов для сна. Олег прошёл в ванную и открыл кран, чтобы не слышать раздражённое ворчание. Жены.